Глава 2 Как ни был силен духом юный Филипп Вандердекен, но увидев, что душа его матери отлетела в лучший мир, он был поражен этим. Долгое время он оставался возле ее постели, не спуская глаз с усопшей. Причем мысли его тревожно блуждали, ни на чем не останавливаясь. Мало-помалу он стал приходить в себя. Он встал, поправил подушки и закрыл глаза покойницы. Затем руки его сами собой молитвенно сложились, и горячие слезы покатились по загорелым щекам. Запечатлев долгий прощальный поцелуй на бледном челе усопшей, Он медленно задернул полог вокруг постели и с глубокой скорбью проговорил. «Бедная матушка, наконец-то ты обрела покой, которого столько лет не знала твоя душа. Но сыну своему ты оставила горькое наследие». Страшный рассказ матери ожил в его воображении, вызвав сумятицу в мыслях. Крепко сдавив руками виски, он старался привести мысли в порядок, чтобы разобраться и решить, что ему следует делать. Он чувствовал, что у него нет времени предаваться горю. Мать его успокоилась теперь от всех земных забот и волнений, но его отец не нашел еще покоя. «Где-то он теперь? Где?» Филипп вспомнил слова матери. «Есть только одна надежда» значит, надежда есть. Отец положил на стол письмо. Может быть, оно так и лежит там, где было положено? Должно быть так. У матушки не хватило духа взять его. А в этом письме заключалась надежда, и оно пролежало нераспечатанным больше 17 лет. И Филипп Вандердекен решил, что должен осмотреть роковую комнату. Он узнает все, и даже самое худшее» но идти ему туда сейчас или дождаться, когда рассветет, и где ключ от комнаты. Взгляд его случайно остановился на маленьком японском шкафчике, который мать никогда не отпирала при нем. Это было единственное вероятное место, где мог быть спрятан ключ. Побуждаемый своим решением, юноша взял свечку и начал осматривать шкафчик он оказался не заперт. Дверцы распахнулись, и Филипп стал выдвигать один ящик за другим, но того, что он искал, нигде не было. Все ящики были пусты. Тогда у юноши мелькнула догадка, что в шкафчике могли быть потайные места, и он долго и внимательно искал их, но напрасно. Наконец он взял и вынул все ящички и разложил их на полу, а шкафчик снял со стены и потряс его. Послышался шум, несомненно указывавший на то, что в одном углу шкафчика было потайное место, где находился ключ. Юноша пытался его достать, но напрасно. Уже совсем расцвело, а Филипп всё еще трудился над своей задачей. Наконец, совершенно измучившись, он решил взломать заднюю стенку шкафа. С этой целью он сошел вниз в кухню и вернулся оттуда с небольшим кухонным ножом и молотком. Встав на колени, он принялся взламывать заднюю планку, как вдруг почувствовал, что кто-то положил ему руку на плечо. Филипп вздрогнул. Он был до того поглощен работой и своими мыслями, что не слышал шагов у себя за спиной. Подняв голову, он увидел перед собой патера Сейсона, священника местного прихода, строго смотревшего на него. Сейсону сообщили об опасном состоянии вдовы Вандердекен, и добрый старик поднялся с рассветом, чтобы поспешить к ней и принести утешение. «Как же так, сын мой!» — проговорил он. «Неужели ты не боишься потревожить покой твоей матери?» «Неужели ты хочешь украсть что-то, прежде даже, чем она успокоится в своей могиле?» «Я не боюсь потревожить ее покой, отец», — отвечал Филипп, вставая на ноги. «Она уснула сном праведных, и не хочу ничего красть. Я не ищу золота, хотя если бы оно было, то было бы теперь моим. Я ищу ключ, давно спрятанный, как я думаю, в этом потайном ящике» но секрет которого выше моего понимания, потому я стараюсь открыть его силой. «Ты говоришь, что твоя мать скончалась? Что она умерла без утешения, которое могла ей принести наша церковь? Почему же ты не позвал меня?» «Потому что она умерла внезапно. Умерла совершенно неожиданно у меня на руках два часа тому назад. Я не боюсь за нее» хотя и сожалею, что вас не было возле нее. Старик тихонько отдернул полог и взглянул на усопшую. Он окропил ее и постель святой водой и склонился над мертвой с немой молитвой о ее душе. Затем он обернулся к Филиппу. «Скажи мне, почему я застал тебя за такой работой?» И почему ты так стараешься достать этот ключ? Смерть матери должна бы вызвать в тебе сыновней чувства, скорбь и молитвы о ее успокоении, но у тебя сухие глаза, а мысли, по-видимому, заняты совсем другим, хотя еще не успело остыть тело, в котором жил дух твоей матери. Такое поведение не подобает сыну, Филипп. Что за ключ ты ищешь?» «Святой отец, у меня нет времени для слез, для скорби и жалоб. Я должен сделать и обдумать гораздо больше, чем может вместить моя голова. А что я нежно любил свою мать, вы знаете, отец». «Но я спрашиваю тебя, какой ключ так понадобился тебе?» «Ключ от той комнаты, что оставалась запертой столько лет, и которую я должен и хочу отпереть, даже если даже если что. Я чуть было не сказал того, чего не должен был говорить. Простите, отец мой, я хотел сказать, что должен обыскать и осмотреть эту комнату. Я давно уже слышал об этой запертой комнате, сын мой, и знаю, что твоя мать никогда никому не объясняла, почему эта комната всегда заперта. Я знаю об этом, потому что сам не раз спрашивал ее, но всегда получал отказ. Мало того, когда я однажды в силу своего долга попробовал спросить ее более настойчиво, то увидел, что разум ее мешается, что она как будто теряет рассудок, и я отказался от дальнейших попыток. какой ты тяжелый гнет тяготел над душой твоей бедной матери, но она даже и на исповеди «Никогда не пожелала поделиться им со мной. Скажи мне, перед своей смертью она открыла тебе эту тайну?» «Она открыла, святой отец. Не чувствуешь ли ты потребности поделиться со мной? Быть может, я могу тебе дать совет или помочь?» «Я рад был бы, отец, поделиться своей тайной с вами» и мог бы это сделать, так как знаю, что не пустое любопытство побуждает вас спрашивать об этом. Но дело в том, что сейчас я еще сам не уверен и не знаю, все ли было так, как утверждала моя бедная мать, или все же это только плод больного воображения. Если это окажется действительной правдой, я с радостью поделюсь с вами этой непосильной тяжестью, но едва ли вы поблагодарите меня за это» но по меньшей мере не сейчас. Я ничего не могу и не должен говорить вам. Я должен сделать свое дело, должен один войти в эту ненавистную комнату». «Ты не боишься?» «Отец, я ничего не боюсь. На мне лежит долг, который я обязан исполнить. Страшный долг». Но, молю вас, не спрашивайте меня ни о чем. Я чувствую, как и моя покойная мать, что всякие расспросы способны пошатнуть мой рассудок. Я не настаиваю, Филипп. Может быть, придет время, когда я тебе понадоблюсь, и тогда ты обратишься ко мне. Прощай, дитя мое. Но прошу тебя, прекрати эту неподобающую в настоящий момент работу». — Я должен прислать сюда женщин, убрать покойницу, душу которой Господь призвал к себе. Патер смотрел на Филиппа и видел, что мысли юноши были где-то далеко. Его взгляд без выражения блуждал как-то бесцельно по сторонам, ни на чем не останавливаясь, а лицо выражало недоумение. Старик отвернулся, озабоченно покачав головой. «Он прав», — подумал Филипп, оставшись один, и, взяв шкафчик, повесил его на прежнее место. Несколько часов раньше или позже ничего не решат. Голова кружится. Лучше я лягу отдохнуть. Филипп прошел в смежную комнату, кинулся на свою постель и почти тотчас же заснул тем крепким тяжелым сном, каким обыкновенно засыпают за несколько часов до казни приговоренные к смерти преступники.